Глава 20. Почетный профессор Лас Модик работал на кафедре клинической неврологии, располагавшейся в том же здании, куда Дорис пригласили на Сидор несколько дней тому назад. Его маленький кабинет находился на первом этаже в конце коридора. Там же сидел еще один профессор-пенсионер. Эти двое пытались отгородиться друг от друга, разделив помещение двумя рядами книжных стеллажей. Книжные полки тянулись и вдоль длинной стены, простираясь до самого потолка. Со стороны Ларса Моддинга на них стояло много журналов, подшитых в зеленые папки с надписанными от руки названиями на корешках, и много толстых учебников по медицине, некоторые, в частности, «Das Gehen» на немецком. Лысый, тучный и кореглазый Ларс модинг очень напоминал тюлени и всем своим существом излучал дружелюбие и добродушие. «Пойдемте к кофейному автомату и там поговорим, чтобы не мешать моему коллеге», — предложил он. Профессор по ту сторону от стеллажей сидел за своим столом, полностью погруженный в чтение научного журнала и, похоже, вообще их не замечал. Ларс Моддинг налил кофе в две бумажные чашки, себе и Дорис. «Спасибо, что нашли время», — сказала Дорис, когда они расположились в креслах рядом с автоматом. «Буду рад вам помочь». Это, разумеется, замечательная награда и для самого Каросона, и для его семьи, и для кафедры и всего института, и для Швеции, не говоря уж об Исландии. У них ведь после Лакснесса нобелевских лауреатов не было, а он получил премию в 1955-м, больше 50 лет назад. Да, Каррсон по-прежнему гражданин Исландии, об этом упоминается в пресс-релизе. Все именно там и началось, когда он был студентом-медиком, или еще раньше, в детстве, со всеми его проблемами, которые ему удалось обратить себе во благо. Он сделал блестящую карьеру, добился беспрецедентных результатов. Дорис положила на стол между ними маленький электронный диктофон, так называемую «карманную память» последней модели и миниатюрных размеров, длиной примерно с ее большой палец, но тоньше. Она купила его на собственные деньги, поскольку газета таким оборудованием внештатников не обеспечивала. Дорис пришлось выложить за него приличную сумму, но для журналиста этот гаджет был незаменим. Подключается напрямую к компьютеру через USB-порт. Файлы можно скачать и сохранить на жестком диске, так что никто потом не обвинит тебя в искаженном цитировании». Но Дорис на всякий случай всегда дублировала запись по старинке шариковой ручкой в блокноте. Она приготовилась, включила диктофон, раскрыла блокнот, взяла ручку и кивнула Ларсу Модингу. «Можно начинать. Он из простой семьи». Очень простой. Мать трудилась на рыбоперерабатывающей фабрике, зарабатывала на жизнь. Судя по всему, это действительно была очень сильная личность. А что случилось с отцом? Он заболел и рано умер. Вроде бы у него была шизофрения. И у брата Пола, кажется, тоже был этот диагноз. О, это трагедия, я понимаю. Действительно понимаю. Дорис, сочувствующий, кивнула. Наверняка это и породило интерес. Но он не сразу занялся медициной. Сначала провел несколько лет в море, работать начал рано, в 17 лет. Со временем закончил реальную гимназию, учился заочно. Сидел в кубрике под кровельной лампой с книжками, а за бортом был шторм, он сам не рассказывал. Вот это история. А медицину он изучал в Исландии? Да, сначала там. Они дают очень серьезные базовые знания. Он проходил практику и подрабатывал в Клеппуре, психиатрической клинике Рейк-Явика. Это было в конце 60-х. В то время появились уже первые психотропные препараты. Но в сравнении с сегодняшним днем методы лечения оставались чудовищно примитивными. Смирительная рубашка, ледяная ванна, укол инсулина. Некоторые пациенты пребывали в ступоре, то есть психоз их почти парализовывал. Каросену тогда было 25, и вы понимаете, какое впечатление все это производило на совсем еще молодого человека. Особенно учитывая, что эти болезни встречались и у его близких. понимающе Кивая, Дорис не сводила с Модига широко раскрытых глаз. Сколько параллелей с ее семьей. Но ей удалось сдержаться и не перебить его откровением о собственных больных родственниках. Лучше не отвлекать его. В Клеопуре был главврач по имени Джон Лафф Джонсон, пионер по части эпидемиологии и шизофрении. Он составлял для пациентов большие генеалогические деревья, Думаю, мать Пола Карресона ему помогала, она всерьез интересовалась происхождением собственной семьи. В Исландии эта тема вообще очень популярна. Многие знают своих предков, начиная с IX века, когда остров был впервые заселен. Как бы там ни было, Джон Лав Джонсон сопоставлял генеалогические данные пациентов со сведениями справочника «Кто есть кто?». Это нечто вроде каталога выдающихся личностей, художников, писателей, политиков и так далее. И Джонсон обнаружил, что в некоторых исландских семьях нет никого, кто отличился бы в какой-либо из творческих областей. И психически больных тоже нет, но есть другие семьи, среди которых множество художников и скальдов. В этих семьях наблюдаются случаи шизофрении. На самом деле это подозревали многие исследователи, но Джонсон стал первым, кто наглядно показал это всему миру. И начинал он в 60-х в Клеппуре, когда там же работал карсон Эй Джонсон, работал с родственниками Карсон? Да, у них был обширный материал благодаря тому, что мать увлеклась генеалогией. Оказалось, что среди предков было много скальдов и других творческих людей, и многие страдали психическими отклонениями. А когда Карсон начал работать самостоятельно? Образование он завершил в Дании. В Исландии нельзя было выбрать эту научную специальность и защитить докторскую диссертацию. Страна для этого слишком маленькая. А в Копенгагене он стал специалистом-генетиком и защитился как раз на тему «Наследственные факторы шизофрении». Причем сделал это в рекордные сроки, уже в 70-х, когда ему было всего 32, то есть всего через 7 лет после того, как начал изучать медицину. Он был действительно очень целеустремленным. А когда он пришел в королинский институт? В середине 70-х начинал, как доцент, развернул сотрудничество со шведским реестром близнецов. Через пару лет получил должность профессора. Остальное, как говорят, уже достояние истории. Что такое шведский реестр близнецов? Самый полный и подробный реестр близнецов в мире. Маршрут для обнаружения наследственных механизмов. Козырь, который можно пустить в ход при сравнении однояйцевых близнецов и двойняшек. Возьмем, к примеру, шизофрению. Если заболевает один из однояйцевых близнецов, то у второго вероятность заболеть составляет до 50%. Но если болезнь обнаруживается у одного из близняшек, то риск у второго всего 15%, то есть тот же уровень, что и у любого другого сиблинга. Это подтверждает важность наследственности. Среда и случайность тоже имеют значение. Но в данном случае их роли ограничены. У однояйцевых близнецов, как вам возможно известно, одинаковые наборы генов. Ларс Модинг помедлил, отпивая кофе и как бы подбирая слова, которые передали бы все научное величие Каррсона. Через какое-то время профессор воодушевленно продолжил. Кроме того, он наладил сотрудничество с исландскими специалистами по генеалогии. Для Швеции это был по-настоящему новаторский подход. И для всего мира тоже. Эта работа действительно опровергла все прежние представления. Они с коллегами составляли огромные генеалогические деревья, изображавшие схему наследования заболевания. А как это делалось на практике? Они сотрудничали с большими семьями из приходов Вермаланда, Уллерунда, Грессмарка, Мангскуга. Возможно, сейчас они называются по-другому. В одном семействе из Вермланда встречалось множество выдающихся литераторов. Священников был один известнейший поэт и певец «Звезда 30 И в этой же семье многие болели шизофренией. То есть принцип тот же, что и в Исландии. Известных священников и успешных писателей это тоже отчасти касалось. И упомянутый знаменитый поэт, кстати, тоже был не вполне здоров. Но главное, что болезнь часто встречалась у родственников, выдающихся людей, и их матерей, сестер и братьев детей. Он увлекся собственным рассказом, и Дорис явственно представила, как Ларс Модинг в молодые годы, стоя за кафедрой, блистательно выступал перед юными медиками в большой аудитории. В некоторых случаях пациенты были родом из известных семей, но обнаружились и другие связи. В частности, в закрытом отделении больницы Карлстада находился один тяжелый пациент. Из обычной семьи мать умерла за несколько лет до того. Она приехала из Норвегии в ее роду, Насколько удалось выяснить, психические заболевания не встречались. Но она была очень одарена музыкально, пела в известном приходском церковном хоре. Каррсон, кстати, тоже в эти годы пел в камерном хоре, и его эта история особенно заинтересовала. Приходской хор, в котором пела мать пациента, был известен практически во всей стране. Долгое время они репетировали реквием Моцарта, планировалось, что их исполнение передадут по радио в День всех святых. А женщина, о которой я говорю, была их ведущей солисткой. Говорят, что она обладала редким сопрано. Но с выступлением тогда ничего не получилось, потому что она забеременела, не будучи замужем, и ей пришлось бросить все. сороковые годы около церковная среда в маленьком городке скандал, словом, разыгрался нешуточный. Трагическая судьба. Мальчик, которого она родила, заболел в подростковом возрасте, да и у женщины жизнь не сложилась. Переехала в Карлстадт, начала пить. Дальше сотрудники Карресона выяснили, что отцом ребенка, скорее всего, был священник, а в его роду шизофрения встречалась неоднократно. Кстати, именно этот случай и помог открыть тот самый ген, за что, собственно, ему и дали Нобелевскую премию. Вот это да. А противники у Карресона были? На пресс-конференции в понедельник я заметила пару человек, которые относились к происходившему критически. Кто-то даже свистел. «Конечно!» За все эти годы он нажил себе врагов. Иначе было бы странно, он же слишком яркая и успешная личность. А это вызывает зависть. Но он всегда правильно воспринимал и критику, и противодействие. В этой области у него на все как бы особый нюх. Его никто не переиграет. Ларс модинг поставил на стол бумажную чашку с легким стуком, как бы подчеркивая собственные слова. А потом нахмурился. Сегодня некоторые ученые сомневаются в так называемых генах кандидатах, в частности, SCHIZ1. Но они применяют другие методы, работы получаются слишком теоретическими и основанными на компьютерных данных. И тем самым все больше отдаляются от пациентов. Технология называется GWAS, но потом он просиял словно избавившись от нависшей угрозы. Но, как говорится, хорошо проверенное старое лучше нового. И Нобелевский комитет, к счастью, встал на сторону Карресона и предпочел его проверенные методы измышлением этих выскочек. Он снова простучал чашкой по столешнице, словно это был его судейский молоток, а он только что вынес вердикт. Карресон занимается гораздо более фундаментальными исследованиями. Все эти годы он опирался на клинические результаты и истории реальных пациентов. учитывал биологические процессы мозга. Он и его команда проанализировали не только генеалогические данные. Они использовали новейшие диагностические технологии, работали с подопытными животными. На третьем этаже в этом здании у них есть собственная лаборатория, оснащенная по последнему слову и технически, и в плане условий для содержания животных. Где можно более подробно почитать об исследовании Каросона? Кое-что я нашла в материалах Нобелевского комитета, кое-что на сайте Каролинского института, Но должно быть что-то еще. Лучше всего искать прямо в PubMed. Что это? Огромная база данных, которую ведет библиотека Департамента здравоохранения США. Там собраны результаты почти всех медицинских исследований, которые ведутся в мире. По крайней мере, если это серьезные работы, опубликованные в научных журналах. Ищите по фамилии Каррсон. Если что-то будет непонятно, можете написать мне. Я бы советовал обратить особое внимание на публикации, сделанные в 80-х и начале 90-х на тему SCHIZ-1. Аббревиатура означает «Шизофрения-1». Собственно, за эти разработки он и получил Нобелевскую премию. А также за труды по диагностике и наблюдению за мозгом в реальном времени. Эти технологии называются фмрт и PET. Введите в поисковую строку его фамилию эти сокращения, и читайте работы. Там про поиски рецепторов для нейротрансмиттера, который называется дофамин. Он доказал, что отдельные рецепторы в особых частях мозга связаны и с риском психических заболеваний, и с творческими способностями. Внимательно переписав обозначение для гена и устройств наблюдения за мозгом, Дорис закрыла блокнот и положила его и ручку в сумку. Диктофон повесила на золотую цепочку, которую носила на шее, так он точно не потеряется. А если мне захочется узнать побольше о нем, как о человеке, какие-нибудь байки или веселые истории, тогда вам лучше поговорить с Улой Черстин. Она много лет была его личным ассистентом. Она замечательная и работала с нами с первого дня его пребывания в Каролинском институте. Всегда была готова помочь. Никто не знает карсона лучше, чем она. Четыре года назад она вышла на пенсию, но вы легко найдете ее в телефонном справочнике. «Ула Черстин Хенриксон. Живет в районе Нюбухов-Хейдена». Дорис все записала и спросила напоследок. «Это совсем на другую тему. Тут на территории довольно сложно ориентироваться. Вы, случайно, не знаете, как быстрее всего попасть к корпусу судебной медицины?» а «Знаю, конечно. Он всего в паре сотен метров отсюда. Пройдете через столовую к их служебному входу. Дальше по внутреннему переходу между зданиями нужный вам корпус будет справа. А зачем вам к ним?» «Это тоже имеет отношение к Нобелевской премии?» Ларс Модик выглядел озадаченным. «Нет», — ответила Дорис, — «это касается совсем другого дела. Личного.